Глава пятая. Путевка в рай, в раю. в о з б у ж д е н и е нетерпение и страх несколько отпустили, когда в собственном кабинете Сван бухнулся на стул перед письменным столом. Знакомая обстановка, особенно привычный вид стального кресла для допросов, помогли справиться с волнением. Сван бросил договор на столешницу. Белые листы разъехались кривым веером. Пусть он никогда ни в грош не ставил ни Витуса Райдена начальника полиции, ни Витуса р ю п о н а губернатора колонии. Однако все же предпочитал вести себя с наделенными властью чиновниками культурно и о б х о д и т е л ь н о и ли обходить их стороной за три квартала. Между прочим, самый лучший вариант. А тут такое, да еще с кем? Это надо же. Сван невольно усмехнулся. Без матюгов и уничижительных эпитетов морально окунуть спецпредставителя головой в нечищенную п а р а ш у в камере. Видать у майора Шпина очень крутая ксива, раз полковник Райден скачет перед ним на задних лапках, словно собачка дрессированная и гавкает по первому же щелчку пальцами. Свантуп уставился на груду листов на столе. А, ну да, договор. Необходимость посоветоваться с женами и детьми не более чем уловка. Будет так, как он решит. Никто и пикнуть не посмеет. Другое дело, что столь важное решение ни в коем случае нельзя принимать в дикой спешке. ч е о сухватит? Пришел на ум вопрос майора Шпина. Сван мысленно улыбнулся. В душе в з ы г р а л а природная осторожность и страх перед возможным подвохом, хотя почему возможным? Не зря же майор Шпин вел себя как дешевый мошенник или тупой камивояджер. С такими талантами спецпредставителю проблематично продать голому пару трусов. Нет. Сван сдвинул листы договора в стопку. Сначала нужно как следует подумать, а потом соглашаться или нет. Или еще лучше: сначала напиться, проспаться, протрезветь, еще раз подумать и лишь после принимать окончательное решение. От капитуляции с бумагами ожил электронный рабочий стол. Сван скосил взгляд на левый нижний угол широкого экрана. До конца рабочего дня больше двух часов. Ну их всех чёрту! Костяшка среднего пальца с р а з г о н у врезалась в иконку выключить. Начальству сейчас не до него. Начальник полиции Ямы сейчас т а н ц у е т польку бабочку вокруг спецпредставителя Смирэма. А губернатор накрывает стол и разогревает сауну. По дороге домой Сван забежал в лавку Утуса Нисмана. Карманы синей р о б ы приятно оттянули три пол литровые бутылки титана, с а м о й дорогой и к а ч е с т в е н н о й водки, которую только можно достать в Яме. Сканер дверного замка тихо пискнул, когда Сван ткнул в него большим пальцем правой руки. Папа. В коридоре возле большого зеркала с помадой в правой руке застыла Жукрана. Старшая дочь. Жукрана. Сван торопливо захлопнул входную дверь. Сегодня вечером ты смотришь за младшими. В ответ старшая дочь молча кивнула. В собственном доме Сван хозяин. Домашние никогда не спрашивают зачем и почему, а молча выполняют его распоряжения. Где мамы? Сван спихнул с левой ноги ботинок. Жукрана так и не успела ничего ответить. Гатар и Ланта сами вышли в коридор из гостиной. Жон привлек шум в коридоре. Обычно Сван возвращается точно в девятнадцать часов вечера, либо задерживается на работе допоздна, и никогда раньше, аж на два часа. Отлично, Сван т о р о п л и в о ч мокнул обоих Жон в щечку. За мной на кухню. Бутылки с водкой Сван выставил на кухонный стол прямо поверх бумаг договора и тут же запер дверь. Гатар без лишних напоминаний достала из холодильника тарелку с куском говядины и банку с солеными огурцами. Ланта поставила на стол две рюмки и граненый стакан. До позднего вечера Сван обсуждал с обоими женами договор и переезд на Мирэм. Как и следовало ожидать, ни Гатар, ни Ланта с п е р в а не поверили в такое счастье. Однако деловые бумаги быстро убедили их. серьезности предложения майора Шпина. Водки не хватило, жук ранее четырнадцатилетней дочери пришлось сбегать в лавку Утусунисмана за еще парой бутылок титана. На следующий день Сван проснулся поздно утром прямо на полу под кухонным столом. Под головой мягкая диванная подушка, теплое одеяло укрыло его до самого подбородка. Метоне даже было так налакаться. Сван сел прямо. Холодные липкие руки обхватили гудящую голову. При всем желании супруги не смогли бы перетащить его хотя бы на диван в гостиной, не говоря уже о большой супружеской постели в спальне. Зато сняли ботинки, вытащили из брюк ремень и расстегнули ворот рубашки. Сван поднял глаза. На кухонном столе под большим пластиковым куполом его уже ждет большая тарелка жирных щей. Рядом в глиняном горшке с широким горлышком из-под гладких кубиков льда выглядывает пивная бутылка. Во, гармония семейная. Сван с кряхтением поднялся на ноги. Тяжелое теплое одеяло соскользнуло с плеч. Приятно, когда женщины знают. что в первую очередь т р е б у е т с я мужу на следующее утро после грандиозной пьянки. Ровно в десять часов Сван вновь оказался перед дверью в кабинет начальника полиции. Жирные щи, бутылка пива и контрастный душ помогли побороть похмелье. Чистая рубашка, трусы и носки прибавили солидности. Над б ы л о й неуверенности, когда от предложения переехать на постоянное место жительства номер М. Окружающий мир мерцал цветами нереальности. Не осталось ни следа. Взамен пришла твердая уверенность и решимость. Правда, сванвежливо постучал в дверь костяшкой указательного пальца. Немного ноет печень. Два литра водки за раз это слишком. Не те годы. Если вчера днем спецпредставитель правительства майор Шпин сидел за столом совещаний То сегодня он перебрался за сам рабочий стол начальника полиции и с увлечением т ы ч е т пальцами в его электронный рабочий стол. Самого Витуса Райдена вроде как хозяина кабинета нигде не видно. А, добрый день, уважаемый майор Шпин. Оторвал глаза от рабочего стола. Ну как, подписали контракт? Майор ВКС Федерации выглядит гораздо лучше. Пропала былые о д ы ш к а и краснота в глазах. По лицу совсем и незаметно, что Лорана пять давит на его плечи повышенной гравитацией. Нужно признать, Флотский очень быстро адаптируется к местным условиям. Добрый день, уважаемый. Со стопкой договора перед собой с в а н подошел к письменному столу. Вчера вечером я внимательно ознакомился с условиями. Предлагаемого вами договора. Также так подписали или нет? Майор Шпин с т р у д о м сдерживает раздражение и гнев. Видать за прошедшую ночь он, если и остыл после вчерашнего знакомства, то не на много. Может для начала предложите мне присесть? Сван глазами показал на стул возле длинного стола для заседаний. Спецпредставитель плотнее сжал губы и недовольно засопел. Наверняка парочка грязных ругательств настойчиво бьется через его губы наружу. Садитесь. Майор Шпин показал рукой на стол. Благодарю. Сван аккуратно положил договор на стол перед собой и еще более аккуратно поправил стопку. На верхнем листе остались капли от водки и круглый след от натарелки с говядиной. Спецпредставитель смотрит на него словно рассерженный начальник на пьяного рабочего. Я принимаю ваше предложение, произнес Сиван. Майор Шпин молча кивнул. Условия договора и предлагаемое вознаграждение меня более чем устраивают, за одним единственным исключением. Какое именно условие вас не устраивает? Лицо спецпредставителя тут же окаменело. Вот это. Сван пошевелил листы. Согласно пункту пятьдесят два один, контракт считается выполненным только после полного и окончательного подавления бунта. Надай зен два. Ну да, я еще вчера предупредил вас об этом. Так вот, Сван вновь сдвинул листы в аккуратную стопку. Измените время действия контракта на пять лет с момента подписания. И я целиком и полностью ваш. Сван улыбнулся самой обворожительной улыбкой, с помощью которой обычно уламывает Джон на секс прямо в городской сауне за тонкой перегородкой. Однако одно единственное уточнение моментально вывело майора Шпина из себя. Ты что, охренел? Остатки деловой вежливости моментально слетели с лица майора. Ну зачем же так грубо? миролюбиво произнес с в а н Федеральное правительство нуждается во мне гораздо больше, чем я в нем. Знаете ли, я родился и вырос в яме. Что такое бездонная синева над головой и зеленая травка под ногами мне н е в е д о м о Уж поверьте, ничуть не расстроюсь, если не получу ни того ни другого. Мне и здесь м а з е в о Да ты, да ты! Майор ш п и н энергично вскочил на ноги. Кресло начальника полиции выскочило из-под его зада и с треском врезалось в стену. От гнева спецпредставитель едва не задохнулся. Щеки майора Шпина покраснели, а ноздри расширились. Сван не торопливо поднялся с ледом. Майор Шпин большую часть сознательной жизни провел в невесомости. Что он может сделать против местного жителя, который родился, вырос и до сих пор живет на планете с повышенной гравитацией? Майор Шпин моментально прикинул шансы и сел на место. Не думайте, уважаемый, раз у меня пудовые кулаки. Сван демонстративно оперся костяшками пальцев на столешницу. Значит, мозгов у меня совсем нет. К вашему с в е д е н и ю я очень даже люблю читать научно-популярную литературу. Нужно хоть как-то компенсировать почти полное отсутствие школьного образования. Да и наше местное телевидение, знаете ли, не б р е щ е т разнообразием каналов. Борьба с подпольем с партизанами может затянуться на десятилетия. На языке военных теоретиков ее так и называют конфликт низкой интенсивности. К тому же нет и быть не может точного определения, когда бунт на Дайзен-2 будет полностью и окончательно подавлен. При желании выбитое мелким хулиганом окно в мэрии можно будет выдать за акт саботажа. за проявление борьбы н е д о б и т о г о подполья и отказать мне в окончании контракта. У меня, знаете ли, нет желания переселиться из тихой ямы на бурную свалку, менять добротное мыло на ржавое шило. Но пять стандартных лет – это слишком мало, – прошепел майор Шпин. Это как посмотреть, уважаемый майор Шпин в драку так и не полез. Наоборот, быстро взял себя в руки и успокоился почти. Сван медленно присел обратно на стул. За эти пять лет я вынесу основную, самую главную и самую тяжелую борьбу с партизанским подпольем, а дальше аборигены прекрасно покончат с недобитками и без моей помощи. Между тем спецпредставитель не только полностью успокоился, но даже немного повеселел. Теперь понятно, почему именно майору Шпину доверили столь ответственную ищекотливую миссию по набору персонала для будущей СБ. Черт побери, у т у с в а н Майор Шпин поднялся из-за стола и протянул правую руку. Мне приятно познакомиться с вами. Вы только что раскусили самую главную подлянку федерального правительства. Вашу руку, уважаемый. Что это с ним? Сван поднялся следом. р у к о п о ж а т и е майора к р е п к о е и черт побери от души. До встречи с вами. Майор Шпи напустился обратно в кресло. Я считал аборигенов ямы простаками, которых не составит большого труда ввести вокруг пальца. Ну как же, такая морковка. Но вы только что с блеском доказали обратное. Зато теперь я верю, что вы действительно способны подавить партизанское подполье, а не тупо залить города свалки кровью. Кроме пудовых кулаков и старого крокодила у вас и в самом деле есть мозги. Это радует. Отбыло напряжения и гнева не осталось и следа. Раз подпихнуть на р а д о с т я х под руку кабальный контракт не получилось, спецпредставитель тут же отбросил ш у л е р с к и е замашки в сторону и начал играть в открытую. Ваше условие более чем приемлемо, продолжал майор Шпин, только с одним небольшим уточнением: пять лет не с момента подписания контракта, а с момента высадки на Дайзен два. Но какая разница? Вы забыли о космических перелетах, уважаемый. Дорога с Лорана пять на Мирем займет девять месяцев, а с Мирема на Дайзен два, еще полгода. Плюс на самом Миреме вам предстоит провести около года для переподготовки. Не того. Если я г у а р вылетит прямо сейчас, то на свалке вы будете только через два с половиной года. А, ну да. В свал почесал затылок. Космические полеты, согласен, пусть будет пять лет с момента высадки на свалку. Время действия контракта растягивается на семь с половиной лет. Ничего страшного, полтора года космического перелета в л е д я н о м а н б и о з е пролетят как один миг. А пожить год на Мире, е благодатной метрополии, то даже интересно. Отпуск в раю. Заодно можно будет узнать, какой запах у... натурального воздуха и вкус у живой воды. Контракт так и быть. Я перепишу. Майор Шпин хлопнул ладонью по стопке бумаг с договором. Заодно помогите мне подобрать персонал для будущей службы безопасности. К сожалению, большую часть сотрудников мне придется набрать на а к а т у н е Но и здесь мне приказано забрать всех, кто только способен держать автомат в руках. И не наделать в штаны при первых же выстрелах. Сван в задумчивости уставился на широкий экран на стене над головой спецпредставителя. Помочь мне в ваших же интересах, продолжил майор Шпин. Именно эти сотрудники будут работать под вашим началом на свалке. Но неуверенно протянул Сван. Помощников для р о з ы с к н о г о дела я себе найду. А как быть с партизанами? Война, военная подготовка, стрельба на в с к и д к у знаете ли. Не беспокойтесь. Майор Шпин широко улыбнулся. Непосредственно давить партизан будут космические пехотинцы при поддержке авиации и флота. Бойцы охранной дивизии будут нести патрульную службу, охранять входы и выходы, с т е р е ч ь тюрьмы. Проверять документы и так далее. Ваше дело розыск, подавление подполья и не более. А, ну это совсем другое дело. Сван радостно улыбнулся. В первую очередь помогите мне найти штатного п а л а ч а Лицо майора Шпина вновь стало серьезным и сосредоточенным. Без публичных казней никак не обойтись. Не мне вам объяснять. Только у н а не приложу, кому доверить столь щекотливое дело. Спецпредставитель постучал указательным пальцем по столу. Сван глянул на электронный рабочий стол. Экран во всю столешницу заставлен личными телами работников полиции л о р а н ы пять, фотографии, биографии, отпечатки пальцев. Теперь понятно, чем занимается майор Шпин. Это не проблема. с в а н откинулся на спинку стула. Есть у меня на примете один кадр, который с удовольствием займет должность штатного палача. Вам даже не придется переселять его н о м е р м Отлично, договорились. Облегченно выдохнул майор Шпин. Жду вас завтра после обеда со списком кандидатов. И помните, способные держать оружие, чтобы не обделались при первых же выстрелах. на душе легко и свободно. Вот теперь можно и станцевать на радостях. Сван шлепнул ладонями по коленям. До самого последнего момента страх держал за горло. Вдруг спецпредставитель вместо изменения договора укажет пальцем на дверь. Качать права, требовать особых условий – это ч р е в а т о Лишь только сегодня утром, когда холодное пиво растеклось приятным теплом по телу, разум окончательно поверил и в реальность происходящего, и в возможность переселиться на Мирэм, в рай, в раю. Я могу идти? Сван глянул на спецпредставителя. Да, да, конечно. Хотя нет, скажите, почему на вас синяя р о б а рабочего? Почему вы не носите мундир полицейского? с т е с н я е т е с ь Вопрос вполне закономерен, можно даже сказать традиционен. Все вновь присланные с Мирэма чиновники рано или поздно спрашивают об этом. Вы, наверное, думаете, что я стыжусь мундира полицейского и своей работы в полиции? Прямо в лоб бросил Сван. Ну, майор Шпин отвел глаза. На самом деле все гораздо проще. Сван усмехнулся. Это на м и р е м е черный мундир ассоциируется в сознании простых граждан. з а к о н о м и порядком. Это а к и й добрые и в е ж л и в ы й дяди на перекрестке, которые и хулиган у р е з о н и т и старушку через дорогу переведет. Для всех без исключения эмигрантов третьей категории ссылка на Лорану 5 началась с более близкого знакомства с черными мундирами. Неудивительно, что все они воспринимают яму как ф и л и а Лада, а полицейских как подручных дьявола. Обыватели шарахаются от нас как от прокаженных и в прямом смысле прячутся по углам. Я не стыжусь своей работы в полиции. Сван Гордо выпрямился и расправил плечи. Другое дело, что черный мундир реально мешает мне работать. Напрашиваемые жутко нервничают, а потенциальные свидетели в ужасе убегают. Вот почему я предпочитаю носить руборабочего. чтобы не выделяться из толпы на улице. На лице майора Шпина, коренного жителя Мирэма, отразилось удивление в купе с недоверием. Однако озвучивать собственные сомнения спецпредставитель не стал. Ладно, в чужой монастырь со своим уста в о м не входят. Примирительно произнес майор Шпин. Разрешите еще вопрос: почему вы не обижаетесь, когда кто-то называет? Лорану пять я м о й «Э, э Не понял, протянул Сван. Ну видите ли, майор Шпин замялся. Жители Дайзен два крайне не любят, когда кто-нибудь в их присутствии называет их планету свалкой. А вот в ы о чем. Сван расслабленно рассмеялся. За всех говорить не буду, но я лично не вижу в яме ничего обидного, как ни крути. Сколько цветочков не рисуй на стенах, Аларана пять была, есть и будет выгребной ямой для катуны. Планету можно назвать хоть фиалкой, хоть незабудкой, только она не перестанет быть выгребной ямой. На лице спецпредставителя отразилась озабоченность. Поверил он в объяснение или нет, Бог его знает. В менталитете между жителями благодатной метрополии И о крайних миров пропасть, как говорится, сытый голодного не поймет. Если у вас нет больше вопросов, то я пойду. Сван поднялся из-за стола. Да, да, конечно. Майор Шпин тряхнул головой, словно очнулся от сна. Жду вас завтра со списком и полоча штатного не забудьте найти. Это очень важно. В коридоре управления Сван остановился и оглянулся на закрытую дверь начальника полиции. Душа поет от радости. Получилось, прокатило. Жгучий интерес подогревает любопытство. Все, кого сослали в яму, с прекрасной акатуны часто и весьма эмоционально любят описывать радость от зеленой травки под ногами и бездонного неба над головой. Особенно Сван криво усмехнулся. Если в рассказчика влить хотя бы пол стакана водки, о с т а в л е н н ы я без каких-либо надежд на возвращение р о д и н а самая любимая и самая слезливая тема для разговоров в барах эмигрантов третьей категории. Даже женские прелести не пользуются и п о л о в и н о й такой популярности из-за нехватки этой самой травы и этого самого неба не выдерживают и спеваются. Многие присланные чиновники. Чего уж говорить о заключенных. Наверно, е что-то в этом есть. Сван вновь зашагал по коридору управления полиции. Никогда не думал об этом, не думал, пока не подвернулась возможность лично выяснить. А то чувство нереальности, абсурда происходящего, нет, нет, да и в ы н ы р н е т из з а угла или вдруг наступит на пятки. Видимо, оно окончательно пройдет лишь тогда, когда он лично своими собственными ногами пройдет по зеленой траве благодатного м и р е м а Если на то пошло, то вернуться обратно в яму не составит никакого труда. Федеральное правительство всеми правдами и неправдами поощряет иммиграцию, особенно в дыры типа ямы. Слетать с л а р а н ы пять даже в туристическую поездку на м и р е м Очень дорого и крайне проблематично из-за изощренных бюрократических п р е п о н о в А вот переселиться с м и р е м а на Лорану пять очень просто. Достаточно написать одно заявление, даже справка от психиатра не потребуется. Федерация оплатит и перелет, и провоз багажа до ста килограммов на человека. Только, только Сван криво улыбнулся. В яме не найти ни одного иммигранта первой категории. Если уж совсем честно, Сван спустился на лестничную площадку между этажами управления. Он всегда завидовал тем, кто родился за пределами ямы, а выходцам с Мирэма особенно. Глубоко з а п р я т а н н о е ч у в с т в о собственной неполноценности приятно греет злорадство к тем, кто все же оказался в яме. Филиале Ада по эту сторону реальности играть роль главного подручного дьявола гораздо приятнее, чем вариться в жаре шахты рудников. Да. Сван резко остановился вести в бюле управления полиции. У высоких входных дверей за железным столиком сидит Азар Чеверин. На лице самого главного сплетника яркими красками нарисована скука. п а л а ч штатный. Сван развернулся в другую сторону, чуть не забыл. В подвале управления оборудована небольшая яма на пять камер. Первые четыре обычные обезьянники со стальными решетками, з а п л е в а н н ы м полом и широкими лавками вдоль стен. В них обычно сажают буйных посетителей многочисленных баров. Очень часто по выходным дням свободных мест не бывает вовсе, хотя при чем тут обезьяны? Эти милые пушистые животные с пышной гривой. Другое дело, пятая камера в конце коридора, маленькая о д и н о ч к а Сван остановился возле железной двери с массивным засовом. В отличие от прочих, пятая камера оборудована кормушкой, откидным люком и глазком. С потолка рядом свивает грязный стальной крюк, а на двери под кормушкой отсвечивают. многочисленный вмятины от ударов. Железная дверь открылась с н а д у ж н ы м скрипом. Внутри ярким белым светом горит лампочка. Вместо кровати или хотя бы скамейки на полу в левом углу символическое возвышение. Вместо унитаза дыра в правом углу. В воздухе висит мрачная амбре из мочи, застарелого пота и перегара. На так называемом спальном месте с отрешенным видом валяется Итинбешак, некудышный к а р т е ж н и к и горе преступник. От протяжного дверного скрипа он даже не шелохнулся. В глазах космическая пустота. Нет, даже слез. Все еще новенькая спецовка покрыта разводами грязи и запекшейся кровью. На лице и руках Бешака расцвели темно-синие синяки. Хуже застарелого пота, мочи и п е р е г а р а в камере воняет без н а д е г о й Девять стандартных лет тому назад и Тина б е ш а к а уже осудили и сослали в яму. Присудить ему новый срок не имеет никакого смысла. в и т у с у х у рану хватит пяти минут, чтобы вынести Бешаку единственный возможный приговор. смертная казнь незадачливого к а р т е ж н и к а вздернут тут же на пороге камеры смертников ровно в полночь на том самом грязном крюке и это еще будет последняя милость наиболее опасных преступников вешают публично прямо на центральной площади о л е н г р а д а столицы Ямы знакомое состояние мысленно Бешак уже умер Все без исключения эмоции перегорели в его душе до серого пепла. Осталась безразличная отрешенность. У Бешака нет и быть не может никаких надежд. Никакое чудо его не спасет. Хотя насчет последнего он не прав. На с к о м б о т и н к а Сван поддел левую ступню Бешака. Никакой реакции. Осужденный даже не ш е л о х н у л с я Жить хочешь? Тихо, почти шепотом произнес с в а н Это надо видеть. Два коротких слова, п о д о б н ы магическому заклинанию, в глазах Бешака тут же вспыхнул огонь. Осужденный дернулся всем телом и приподнялся на локтях. Хочу! Шумно выдохнул Бешак. Для тебя есть г р я з н а я работенка, зато в замен ты будешь жить. Бешак униженно подполз к ногам Свана. Согласен, я на все согласен, прошептал и Тин Бешак. Словно жутко голодная, но все равно преданная собачонка Бешак глянул снизу вверх глазами полными слез и надежды, надежды на чудо, которое все же произошло. Да чего же человек ж и в у ч а я зараза? Сван сдвинул на место массивный засов камеры смертников. Казалось бы, все аут, без шаку крышка. Он даже смирился со смертью и потерял к окружающей действительности какой бы то ни было интерес. Однако два слова, всего два коротких слова, тут же вернули без шака к жизни. Ради своей жалкой, никчемной, нахрен никому не нужной жизни. Он готов биться головой о стену, л о к а т ь из дырки в полу. Бешак даже не стал уточнять, какая именно грязная рыбатенка его ждет. Сван вышел из дверей управления полиции на улицу. В разгар рабочего дня широкий туннель почти пуст. Лишь где-то вдалеке неторопливо покачивается из стороны в сторону фигура в облезлой серой р о б е Изйти на б е ш а к а получится отличный штатный палач, иначе вместо приговоренного он сам закончит свою жизнь в петле. Никогда и никакого прощения ему не будет, всего лишь отсрочка приговора. Главное не дать ему окончательно спиться раньше времени.